Глава двадцать пятая. Матвей. Опираясь руками о колени, тяжело дышу. Гол стадион оглушает. На Тараса запрыгивают, словно он выиграл финал. Я стою неподалеку, как брошенный котенок. Внутри все закипает от ярости. Замечаю краем глаза, что девочки тоже подбежали ко всей куче и начали обнимать всех ребят. Лера в этом не участвует. Ей словно все равно. Словно она к этому не причастна. Сложив руки на груди... Мы встречаемся лишь раз взглядами. Да, ей все равно. Тёма подходит ко мне, мы обмениваемся рукопожатиями и обнимаемся. «Все гуд?» – спрашивает тот. Я молча киваю. Лера по-прежнему не реагирует никак, просто тихо стоит в стороне, словно ее это не касается. Я набираю сил, тяжело дыша, через какое-то мгновение ведущий объявляет победителей. «Моя команда выходит в финал». Мы обмениваемся рукопожатиями с противниками. А после я вздымаю руки вверх в знак победы, принимая аплодисменты. В раздевалку мы идем молча, никто не в состоянии проронить даже слово. «Неплохо отыграли», — говорит тренер, обращаясь ко мне. «Но могли бы и лучше». Я молчу, ничего не отвечая. «Если бы не ваши лебединые игры на поле?» — слышу досаду в голосе тренера. раз первым начал», — отвечаю ему, — Тренер пропускает парней вперед, остановив меня около себя. «Послушай, Матвей!» — говорит он и придерживает спиной дверь. «Не важно, кто первый начал. Важно то, как ты умеешь контролировать себя». «Действительно!» — поддакивает Тарас. «Мы встречаемся с ним взглядом. Ярость, словно красное полотно перед глазами. Мне трудно дышать. В какое-то мгновение я слетаю с катушек и выполняю свое желание. Ударяю прямым ударом Тараса в нос». Тот не успевает сгруппироваться и едва ли не заваливается на тренера. «Пацаны!» – кричит Николай Прокофьевич. Но я вновь замахиваюсь на Тараса и в этот раз промахиваюсь. Зазевавшийся тренер получает удар в щеку. И в этом же мгновении Тарас сбивает меня с ног. Мы валимся на прорезиненный пол». Из-за защиты нам драться сложно. Я пытаюсь влегнуть Тараса, но тот лишь заряжает ногой мне в скулу. Боль нестерпимая, но стиснув зубы, я сваливаю его с себя. Мы сцепляемся в схватке, правило которой бейся до конца. Упрямство наш общей и, К сожалению, никто из нас не хочет уступать. Парни пытаются нас разнять, однако и сами боятся получить. Тарас легает меня, я оказываюсь вновь на лопатках. Удар за ударом, Перед глазами все плывет. Последний удар я наношу ему в нос или губы, сам того не понимая от скорости событий. Кто-то кричит «Разнимите их!» И это женский голос. Лера? Ее щебетание не спутать ни с чем. Парням удастся нас разнять. «Да что вы тут устроили?» кричит тренер, утирая рукавом разбитый нос. Меня поднимают на ноги. Лера стоит рядом с Тарасом. Она напугана. В ее глазах застыло непонимание. Я даже замечаю хрустальные слёзы. «Разведите их по разные стороны», — говорит тренер, и Тёма с другим игроком закрывают мне обзор. «Эй!» — отдёргивает меня Артём. «Всё, остынь!» Я пытаюсь вырваться из захвата друга и закончить начатое дело. Тёма упирается ладонью в мою грудь, толкая назад. «Всё!» — повторяет он. «Брейк!» «Я уничтожу его!» Сыжу сквозь зубы с такой злостью, что едва ли не брыжу слюной от переполняющих меня эмоций. «Конечно!» — подбадривает меня друг и продолжает толкать назад, но не сейчас. Другие ребята закрывают мне обзор, столпившись около двери. Я не вижу ни Леры, ни Тараса. Они будто бы испарились. Но я продолжаю отчаянно искать их в толпе. «Все, старина!» — продолжает говорить Артем, но его голос я слышу будто в вакууме. «На сегодня достаточно!» Артем делает осечку. Впрочем, я даже не удивлен, что, быть может, он и специально отстраняет руку, и я вырываюсь вперед, расталкивая ребят, которые явно не ожидали такого. Я бегу, и через несколько метров вижу Тараса и Леру. Я уже не даю себе отчета в том, что делаю. Мгновение, и я налетаю на Тараса. Парень, не ожидая этого, не успевает сгруппироваться, а протяжный криклеры оглушает оклушает нас обоих. «Удар с ударом! Мы бьемся, как сумасшедшие. Мне тяжело душать, адреналин молотом стучит в висках. Я пропускаю пару ударов, и Тарас отбрасывает меня назад. Голова кружится, перед глазами появляются черные точки. «Пацаны!» Но кому принадлежит этот голос, я не знаю. «Все, хватит!» Однако это лишь сильнее сейчас раззадоривает. Но мы с Тарасом изрядно устали. Удары становятся менее чёткими, дыхание напрочь сбивается. Я собираю последние остатки сил и переворачиваю Тараса на спину. Ощущаю, как саднит щека, скула, нос, бровь. Да чёрт тебя побери. Всё лицо ноет, а изо рта капает кровь. «Соловьёв!» – восклицает тренер. И меня буквально за шиворот оттаскивают от Тараса. «Прекратили!» Добавляет тренер. «Вы чё тут устроили, а?» «Дыхание восстановить не могу», замечая Леру, на лице которой застыл страх и горечь обиды. «Нет, моя дорогая, а как ты думала? Полагала, что я вот так просто тебя отдам этому гаду?» «Нет, не отдам». И хотя эти мысли я прокручиваю лишь в своей голове, понимаю, что все они отражаются на моем лице. Замечаю, что на глазах у Леры слезы. Скотина я. Довел опять ее до слез, хотя мы даже не разговаривали. Лера напугана, и во всем виноват я. Лера жмется к Тарасу, немного придерживая его, словно это как-то изменит ситуацию. Все взгляды прикованы к нам. Каждый, кому не лень, следит за тем, что будет дальше. Не давая себе отчета, машинально тянусь рукой к запястью Леры. «Лера, нам нужно поговорить». «Не трогай меня!» — огрызается она и отшатывается. «Лера, дай мне все объяснить. Нам нечего обсуждать с тобой». Лера, продолжаю я настаивать на своём. Она не хочет с тобой говорить. Вставляет свои пять копеек, Тарас. Я держусь, ещё чуть-чуть, и я ему вновь врежу. Все зубы повыбиваю. Лерочка, иди говори с теми, с кем ты споришь каждый раз, когда выпадает удачный случай. Лер, никогда больше не прикасайся ко мне, ты понял? Девушка, не дожидаясь, пока я соберусь с мыслями, демонстративно тянет Тараса за собой. Я хочу было сделать шаг вперед, но передо мной возникает тренер. Пускай идет, говорит он, и толкает легонько ладонью меня в грудь, от чего я делаю шаг назад. Я вырываюсь, но ребята подхватывают меня и удерживают. На сегодня хватит спектаклей, добавляет ехидно тренер. Вы прошли в полуфинал. Стиснув зубы, провожаю взглядом Леру, который поддерживает Тараса. Он немного хромает на одну ногу. В ушах у меня звенит. Я кручу головой и словно попадаю в вакуум. Я уже не слышу, что кричат ребята. Не слышу, что говорит тренер. Беззвучие тишины накрывает меня. Тишина и безысходность. Резко разворачиваюсь в другую сторону и иду к выходу со стадиона. «Матвей!» — выкрикивает тренер моё имя. «У нас пресс-конференция! Вернись!» Я ничего не отвечаю, Мне плевать на всё, что происходит вокруг. Внутри образовывается пугающая пустота, которая медленно пожирает душу. Была ярость кажется теперь блеклым пятном, которое выводили пятновыводителем. Краски становятся бледными, звуков я не слышу. Я ухожу. Зрители, идущие на выход, видят меня и пытаются остановить, но я не останавливаюсь. Расталкивая толпу, я с шага перехожу на бег». Добегаю до другого выхода и, войдя в дверь, на которой написано «Служебное помещение. Вход посторонним воспрещен», направляюсь в раздевалку. По пути я не встречаю никого, кто мог бы меня остановить. Ни Тему, ни тренера. Я отдаю себе отчет, что хочу повстречать Леру и все объяснить ей. Признаться в том, что я влюблен в нее». И этот спор ничего не значил. Я влюблён в неё с того момента, когда она облила меня кофе, когда я, сам не понимаю того, встречался с ней взглядами. Да, я слепо верил, что никто никогда не займёт моё сердце, не овладеет всеми струнами души и не начнёт играть на них. Я был глуп, я был слеп, и я поплатился за то, что не разглядел этого. В раздевалке тихо. Я быстро переодеваюсь, смотрю на своё отражение в зеркале и вижу что ещё сильнее разрастается старая гематома и появились новые. Умываюсь, чтобы смыть остатки засохшей крови и, взяв сумку, вылетаю из раздевалки. Сегодня Лера всё равно не станет разговаривать со мной. У меня нет шансов. Нам нужно остыть после всего, что приключилось, собраться с мыслями. Выхожу из института и направляюсь к машине. Глаза мои по-прежнему ищут Леру. Но всё без толку. Её нигде нет». Сажусь в машину и, хлопнув дверцей, откидываю голову на спинку сиденья. Чувствую, что мне срочно нужно расслабиться. Расслабиться так, чтобы изгнать из себя пустоту. Свожу мотор и еду туда, где постараюсь забыть обо всем. Туда, где музыка громче, чем мои мысли.